Город имел дружеские связи с афинами. В период преобладания Македонии отношения Ольвии с греческой родиной не были столь удачными. Около 330 года до нашей эры город был осажден Зоперионом, наместником царя Александра Великого в Афракии. Для объединения всего своего населения против захватчиков, ольвийцы приняли радикальные меры, местное население получило гражданство, и рабы были освобождены. Многие надписи, датируемые началом III века до нашей эры проливают некоторый свет на экономические условия в Ольвии. Как можно увидеть из некоторых из них, богатый гражданин по имени Протоген одолжил городу тысячу золотых, частично беспроцентно для покупки зерна. В дополнение он обеспечил себя двумя тысячами пятьюстами медимными пшеницы по сниженной цене. Подобно Херсонесу, Ольвия была демократией. До 330 года до нашей эры лишь греки среди населения города обладали политическими правами, включая голосование в Совете. Четвёртое. Северные соседи скифов. В перечне народов, живущих к северу от рынка Борисфенитов, то есть ульви, Геродот упоминает среди других племён коллепидов и алазонов. Там же алазоны жили, возможно, в середине региона Буга. Выше алазонов там живут скифы, Аротерес — землепашцы. Над ними живут Невры, а территория к северу от Невров, насколько нам известно, вовсе не заселена. Геродот, книга 4. В другом разделе своей работы Геродот говорит, что река Тирос, Днестр, начинается из большого озера, которое служит границей между скифами и Неврами. Там же... В настоящее время не существует большого озера в истоке Днестра, хотя есть несколько маленьких озер и болот вблизи верхней части Сбруча, одного из его притоков. Следует отметить, однако, что во времена Геродота, то есть около двух с половиной тысяч лет назад, лицо страны могло быть отличным от теперешнего. Было больше лесов, реки были глубже, и оставалось много озер от ледникового периода, которые потом превратились в болото. В любом случае, мы можем предположить, что, согласно Геродоту, южная граница страны Невров пересекала Днестр где-то посередине или в верхнем течении. О самих Неврах Геродот может мало что сказать. Он характеризует их обычаи как скифские. Он рассказывает историю о них со слов греческих путешественников в Скифию, лично мало доверяя им. Ему говорили его информаторы, что каждый Невр превращается в волка на несколько дней каждый год и затем вновь становится человеком. Там же. История, очевидно, отражает предрассудки об оборотнях, которые должны были быть популярными среди невров, так же, как это было позже в украинском фольклоре. По распространенному верованию, колдун, чтобы превратить человека в волка, наделяет его даром перевоплощения в волка и произносит магические заклинания. Возможно, что один из информаторов Геродота присутствовал при некоторых заклинаниях колдуна, в удачу которых он должен был уверовать. Вероятно, сказание, которое достигло Геродота, было результатом того факта, что зимой невры одевались в волчьи шкуры, которые они могли легко выделывать. Соединяя недостаточные географические данные о неврах с историей об оборотнях и обращаясь к украинскому фольклору, можно предположительно обнаружить невров в Северной Подолии и Волыни. Если это верно, то страна Невров может быть охарактеризована с археологической точки зрения как часть области погребальных урн. Смотрите раздел 1 выше. Культура погребальных урн длилась около тысячелетия, с 500 года до нашей эры до 500 года нашей эры. Нам известно, что в первом столетии нашей эры эта территория была заселена славянами.